Белый шарик взлетел высоко в небо и упал на землю. Затем прокатился несколько сантиметров и шумом, какой издает пластиковый стаканчик, упал в лунку. Вы проиграли, господин Дроен. За мной ответный ход, ответил генеральный секретарь, расчехляя свои клюшки и выбирая ту из них, которая по его мнению... Позволит нанести точный удар. Он прицелился и послал мяч. Мяч немного не долетел до лунки, вяло прокатился и остановился. Дроен в досаде топнул ногой и предложил коллегам отложить партию. Все вместе они сели в лимузин и направились в центр Манхэттена. После плотного ужина в ресторане французской кухни Гордон Блю на 5-й авеню, Друэн повел своих гостей президентов США, России, Китая, Индии и Бразилии, в массажный салон Порочный круг на 4-й авеню. После спорта и отличной еды самое время предаться удовольствию со смешком. — заявил он. Софи, легендарная хозяйка салона, приняла их в длинном шелковом платье с разрезом на боку, открывавшим длинные ноги в туфлях на высоком каблуке. Она подала им шампанского и подмигнула с видом заговорщицы, давая понять, что здесь можно реализовать свои самые заветные фантазии — «Даже те, что запрещены законом». Дроин показал на плакатик, висевший над дверью. «Все, что доставляет удовольствие, аморально, незаконно, либо ведет к увеличению веса. Но здесь все становится возможным, особенно если вы готовы оценить наши услуги по достоинству» и заплатить за них соответствующую цену. Индийцу и бразильцу, оказавшимся здесь впервые, декларация о намерениях, как и сама София, явно понравились. «К счастью, сюда Третья мировая не докатилась», сказал американский президент. Главы государств устроились в комнате с тяжеловесным декором, образцом которого послужила зеркальная галерея Версаля. «Итак», — заявил президент Чанг, — «можно подвести итог. Теперь, когда многое уничтожено, мы займемся восстановлением. Это даст людям работу, и в результате мы решим проблему с безработицей. В период после Третьей мировой заработают предприятия. На бирже начнется подъем. Инвесторы, а вместе с ними и мы, начнут зарабатывать деньги. Рост потребления возобновится. Кстати, то же самое наблюдалось и в 45 году после Второй мировой войны. Да, это непреложное правило. «После кровопролитного конфликта наступает оживление и рост», — подтвердил русский президент. «По правде говоря, вся мощь Соединенных Штатов до сих пор покоится на тех еще послевоенных достижениях», — признал президент Смит. «Каким гениальным проектом был план маршала!» Занять деньги Европе, чтобы она покупала на них американские товары, до этого надо было додуматься. Над ними уже вовсю трудились девушки с длинными чуткими пальцами. Потребители тогда здорово испугались, но со временем успокоились. Сейчас, чтобы избавиться от стресса, они начнут покупать совершенно ненужные им товары, опасаясь упустить возможность Воспользоваться периодом затишья перед следующей катастрофой, высказал свое мнение Павлов. «Я собираюсь вложиться в ценные бумаги», — убежденно проговорил индиец. «Я тоже», — поддержал его бразилец, — «наша страна разорена, но впереди ее ждет экономический бум». «Для меня нынешние времена хорошая возможность», приобрести акции, которые можно будет оставить детям в наследство. «Я сделаю это не столько для себя, сколько для них», — сказал китаец. Надеюсь, отныне никто не сможет отрицать, что победителем во всех этих перипетиях вышел мир, который зиждется на производстве, финансах и потреблении, подвел черту Друэн. Победу одержали белые. Софи вновь подала шампанское. «Будущее определено», — подумал он, млея от прикосновения массажистки. «Нас спасут потребление, рост и возможность наслаждаться плодами, приложенных ранее усилий. Мировая экономика вновь заработает на полную мощность». И для людей начнется эпоха нового процветания. Я, похоже, поспособствовал всеобщему благоденствию, создав в результате всех этих потрясений нового человека. Как бы его назвать? Может, Homo Consumens — человек, потребляющий?